Глава 4. Описание страны, предлагаемая автором поправка географических карт, королевский дворец и несколько слов о столице, способ путешествия автора, описание главного храма. Путешествия с Глюмдальклич дали мне некоторые представление о стране, и теперь я собираюсь вкратце описать ее читателю, по крайней мере, ту часть, которую я объехал, и которая простиралась не более чем на две тысячи миль вокруг Лорбрульгруда, столицы королевства. Дело в том, что королева, сопровождая короля в его путешествиях, всегда брала меня с собой, но не отъезжала далеко от столицы. Она обыкновенно делала остановку и ожидала возвращения Его Величества с границ государства. Владения этого монарха простираются на 6000 тысяч миль в длину и от 3 до пяти тысяч миль в ширину. Отсюда я пришел к заключению, что наши европейские географы совершают большую ошибку, предполагая существование сплошного океана между Японией и Калифорнией. Я был всегда того мнения, что здесь... Обязательно должна быть земля, служащая противовесом громадному материку Татарии, вследствие этого они обязаны исправить свои карты и планы, присоединив обширное пространство Земли к северо-западным частям Америки, в чем я с удовольствием готов помочь им. Описываемое королевство есть полуостров, ограниченный на северо-востоке горным хребтом высотой до 30 миль. Этот хребет совершенно непроходим из-за вулканов, венчающих его вершины. Величайшие ученые не знают, какого рода смертные населяют места по ту сторону гор, и даже вообще населены ли эти места. С остальных трех сторон полуостров окружен океаном. Во всем королевстве нет ни одного морского порта. Мало того, все те побережья, где реки впадают в море, почти сплошь покрыты острыми скалами, и море там так бурно, что никто не отваживается выйти в него даже в самой маленькой лодке. Таким образом, эти люди совершенно отрезаны от общения с остальным миром, но их большие реки вполне судоходны и изобилуют превосходной рыбой. Туземцы редко ловят морскую рыбу, потому что все разновидности ее такой же величины, как и в Европе, и, следовательно, она для них слишком мелка. Отсюда необходимо прийти к заключению, что природа Произведения растения и животных столь огромных размеров, ограничила их распространение только этим континентом, я предоставляю философам выяснить причины этого явления. Впрочем, иногда туземцы ловят китов, когда последних прибивает к скалам, и простой народ охотно употребляет китовое мясо в пищу. Я видел там таких китов, что человек едва мог нести одного на плечах. Иногда, как диковинку, их привозят в корзинах в Лорбрульгрут. Мне привелось видеть кита на блюде за королевским столом. Кушанье это считается редкостью, но я не заметил, чтобы оно понравилось королю. Мне кажется даже, что он чувствовал отвращение к этой громаде, хотя в Гренландии я встречал китов еще больших размеров. Страна эта плотно населена. В ней 51 город около ста крепостей, обнесенных стенами, и большое число деревень. Чтобы удовлетворить любопытство читателей, достаточно будет описать Лорбрульгрут. Город расположен по обоим берегам, пересекающей его реки. В нем свыше 80 тысяч домов и 600 тысяч жителей. Он тянется в длину на 3 глонглюнга, что составляет около 54 английских миль, а в ширину на 2,5 глонглюнга. Я лично произвел эти измерения на карте, составленной по приказанию короля и нарочно для меня разложенной на земле, где она занимала пространство в сто футов. Разувшись, я прошел несколько раз по диаметру и окружности карты, сосчитал число моих шагов и без труда определил по масштабу точное протяжение города. Королевский дворец — не единое здание, — Оскученная масса построек, занимающих 7 миль в окружности. Главные помещения обычно высотой 240 футов и соответствующей длины и ширины. Для меня и Глюмдальклич была предоставлена карета, в которой она вместе с гувернанткой часто ездила осматривать город или делать покупки. В этих прогулках я всегда принимал участие, сидя в своем ящике, но по моему желанию девочка вынимала меня оттуда и держала на руке, чтобы я мог удобнее рассматривать дома и людей, когда мы проезжали по улицам. Мне кажется, что наша карета была не меньше вестминстерского аббатства, но не такая высокая. Впрочем, я не могу поручиться за точность моих сравнений. Однажды гувернантка приказала кучеру остановиться возле лавок. Воспользовавшись этим случаем, по сторонам кареты столпились нищие, и тут для моего непривычного европейского глаза открылась самое ужасное зрелище. Среди них была женщина, пораженная раком. Ее грудь была чудовищно вздута, и на ней зияли раны такой величины, что в две или три из них я легко мог бы забраться целиком и скрыться там. У другого нищего висел зоб, величиной в пять тюков шерсти, третий стоял на деревянных ногах, вышиною в двадцать футов каждая но омерзительнее всего были вши, ползавшие по их одежде. Простым глазом я различал лапы этих паразитов гораздо лучше, чем мы видим в микроскоп лапы европейских вшей. Также ясно я видел их рыла которыми они копались, как свиньи. В первый раз в жизни я встречал подобных насекомых и с большим интересом анатомировал бы одно из них, несмотря на то, что отвратительный их вид возбуждал у меня тошноту, если бы у меня были хирургические инструменты, которые, к несчастью, остались на корабле».